Осенью того же года церковной общине был передан Троицкий собор. В короткое время он был подготовлен к освящению, которое совершилось в день похвалы Божьей Матери. 1990 год принес неожиданную радостную весть об обретении в Санкт-Петербурге утерянных после закрытия Саровского монастыря святых мощей преподобного Серафима. Вскоре было опубликовано сообщение Священного Синода об открытии Свято-Троицкого Серафима-Дивеевского женского монастыря в поселке Дивеево Нижегородской епархии. В 1991 году путь следований святых мощей батюшки Серафима из Санкт-Петербурга в Дивеево лежал через половину России. 30 июля около 6 часов вечера во главе со святейшим патриархом Алексеем II крестный ход прибыл в обитель. Так возрождение обители начиналось с возвращения храмов и святых мощей преподобного Серафима. В 17 лет Прохор, так в миру звали преподобного Серафима Саровского, твердо решил оставить мирскую жизнь. С детства его влекли к себе церковные книги и богослужения, Мать благословила юношу на монашеский подвиг медным крестом, с которым преподобный не расставался до конца жизни. В 24 года он пришел в Саровскую пустынь, известную подвижнической жизнью насельников, и стал там подвизаться. Прохор принял монашеский постриг с именем Серафим, что по-древнееврейски означает «пламенный». После посвящения всана и Родиакона во время богослужения он удостоился лицезреть святых ангелов и самого Господа нашего, Иисуса Христа. Преподобный Серафим долгое время проходил подвиг безмолвия и пустынно-жительства. Несколько раз ему являлась сама Божия Матерь. Она же повелела ему оставить затвор и выйти на служение людям. Батюшка Серафим принимал приходящих к нему за советом и благословением с любовью, обращаясь к каждому, «Радость моя, сокровище мое!» За любовь к Богу, смирение и подвиги старец сподобился духовных даров прозорливости и чудотворения. За богоугодную жизнь Царица Небесная заранее возвестила Подвижнику о его кончине. Он предал душу Господу во время коленопреклоненной молитвой перед иконой Богоматери. Прославление Святого и обретение Его мощей стало для всей России исключительно большим духовным торжеством, При открытии мощей преподобного Серафима присутствовали император Николай II со своей семьей. Он же лично нес раку со святыми мощами. От святых мощей преподобного совершались и ныне совершаются множество чудесных исцелений. Важными событиями в жизни монастыря стали прославление преподобных Александры, Марфы и Елены в 2000 году и блаженных Пелагеи, Параскевы и Марии в 2004 году. Первоначальница Дивеевской обители схемонахини Александра в миру Агафия Семеновна Мельгунова происходила из богатой дворянской семьи. Рано овдовев, около 1758 года, она приняла монашеский постриг с именем Александра во Флоровском монастыре в Киеве, где сподобилось видение Божией Матери, повелевшей ей основать новую обитель на месте, где будет указано. Таким местом стала Девеева. По свидетельству современников, матушка Александра была умна и образована, как редко бывает образованный мужчина. Она лучше всех знала все уставы и положения церковные, к ней все обращались за советом и добрым словом. К концу жизни она собрала несколько ревнительниц духовной жизни и построила три кельи. Это было начало будущей обители. За самоотверженную жизнь, отданную всецело Богу, служение ближним, за нравственную красоту и силу личности – Почитание матушки Александра началось еще при ее жизни. После кончины матушки записаны многие случаи явления подвижницы и помощи по ее молитвам. Другой великой подвижницей, послужившей славе Божией и Дивеевской обители, была схимонахиня Марфа Милюкова. С 13-летнего возраста, по благословению преподобного Серафима, начала она вести подвижническую жизнь в дивеевской обители, превосходя даже тех сестер общины, которые отличались строгостью жизни. Она стяжала непрестанную молитву и была почти молчальницей, только на необходимейшие вопросы, отвечая с небесной кротостью и смирением. Высоким, истинно христианским подвигом отмечено ее житие. Всего шесть лет прожила она в обители и умерла 19-летней схимницей. По словам преподобного Серафима, она начальница над Дивеевскими сестрами в Царстве Небесном, в обители Божией Матери. Горячей верой и неослабным подвигом ознаменована также жизнь Дивеевской подвижницы монахини Елены Мантуровой. Ее житие напоминает жития христианских подвижников, которые вели брань с духами злобы поднебесной. Ей было видение огромного огненного дракона. Потрясенная Елена Васильевна призвала на помощь Божию Матерь и дала клятву никогда не выходить замуж и пойти в монастырь. Поистине замечательны были последние дни кончины кончина ее. Батюшка Серафим... призвал к себе монахиню Елену и благословил ее за послушание умереть вместо брата своего. Михаил Васильевич, благодетель и строитель Дивеевской обители, которому пришло время умирать, был еще нужен для обитель. Кротко и смиренно приняла матушка Елена послушание и через несколько дней мирно отошла к Господу. Дивных видений сподобил ее Господь. Монахине Елене был открыт день ее кончины. Показаны святые в небесных обителях. Считается, что в церкви нет большего и труднейшего подвига, чем подвиг юродства Христа ради. Сам Господь благословляет на этот путь только редких своих избранников. В Дивеевской обители –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 «Иди немедля в мою-то обитель, побереги моих сирот-то, многие тобою спасутся, и будешь ты свет миру». Терпение и лишение были ее уделом. Она никогда не просила пищи, а вкушала, когда предложат, и то очень скудно. Круглый год она ходила босиком, Не мылась, спала на полу на войлочной подстилке, денег никогда ни от кого не брала, говорила иносказательно, но мудро, и имела дар прозорливости. 46 лет провела она в Дивеевском монастыре, год за годом неся тяжкое бремя подвига, оберегая своей молитвою святую обитель.